И без сомнения, когда гунны проникли через римскую фортификационную линию по Дунаю, они должны были получить полные познания о римских военно-инженерных приспособлениях. Римские инженеры, пленные и дезертиры, могли наниматься для постройки осадных машин для хана. Согласно описанию осады на Иссы Приском, они использовали высокие подвижные платформы, защищенные парапетами из ветвей и покрытые шкурами. На них помещались лучники, и они подвозились близко к стенам городов. Когда солдат противника под ужасным ураганом стрел и снарядов оставляли валы, тараны и лестницы подвозились к стенам и воротам города, который вскоре брался. Кажется возможным, что кроме аланских соединений в гуннской армии были славянские соединения. Славянский язык должен был широко использоваться в государстве Аттилы. Согласно Приску, когда византийское посольство пересекло Дунай на пути к штабу Аттилы, местные жители угощали греков напитком, который они называли медос, что, конечно же, и есть славянский мед. Служащим посольства предлагали и другой тип напитка, сделанного из ячменя, известного как камос, то есть славянский квас. Еще одно славянское слово, упоминаемое Йорданом, «страва», «поминки». Пятое. Последние годы правления Аттилы. Двор Аттилы всегда был полон иностранных агентов, Некоторые из них были действительно дипломатическими представителями, другие — шпионами, диверсантами и даже будущими убийцами. Для противодействия им Аттила должен был создать собственную разведку. Характерная история относительно взаимной игры, шпионажа и интриги рассказана Приском. В 448 году Аттила послал в качестве своего представителя в Константинополе Едекона искренне преданного ему германца. Когда Едекон прибыл в столицу, с ним установил контакт Вигила, год на имперской службе, попытавшейся подкупить его с целью убийства Аттилы. Схема была разработана влиятельным византийским придворным евнухом Хризафом, агентом которого и был Вигила. Едекон попытался продемонстрировать заинтересованность предложением. Следующим шагом Хризафа было включение вигилы в качестве переводчика в состав византийской дипломатической миссии, направленной к Аттиле, в которой сенатор Максимин был главой, а Приск — секретарем. Вигила взял с собой мешок золота для Едекона в качестве платы за помощь в организации убийства Аттилы. Согласно Приску, ни он, ни Максимин ничего не знали об этом. Миссия Максимина без затруднений прибыла в штаб Аттилы. Вигила предполагал передать золото Едикону не сразу по прибытии миссии, а после того, как Максимин завершит переговоры и будет близок к отъезду. Но поскольку Едикон оставался верен Аттиле, план Вигилы был неверен. Хан приказал обыскать его, и мешок с золотом был захвачен как свидетельство заговора. Аттила сначала хотел его казнить, но потом изменил намерение и предложил освободить его за выкуп в 50 фунтов золота. Сын Вигилы был послан в Константинополь для сбора денег, а до его прибытия Вигилы был посажен под арест. По получении выкупа Аттила освободил Вигилу, но теперь потребовал выдачи евнуха Хризафа. Феодосий был вынужден предложить хану еще золото для спасения жизни Хризафа. В то время как Константинополь посылал все больше и больше золота от Тили в Рим, хан вынашивал план женитьбы. Кажется, инициатива в этом деле принадлежала амбициозной принцессе гунории сестре императора Валентиниана Третьего. Боясь потери трона в результате интриг Гонории, брат решил выдать ее замуж за какого-либо лояльного по отношению к нему придворного. И в 450 году она была насильственно помолвлена со старым сенатором,